Глава тридцать седьмая Погода и правда оказалась мерзкой. Под ногами хлюпало, капли дождя стучали по зонтику. Благо уже дождь не был таким сильным, лишь изредка на меня что-то попадало. Сапожки были весьма удобными и не позволяли воде просачиваться внутрь. Я с удовольствием шла и дышала свежим воздухом. Как же мне этого не хватало все эти дни. Рядом со мной шла Маруся, придерживая огромный зонтик. Я уже думала, что стоило бы свернуть в сторону конюшен, всё же хотелось бы пообщаться с Тодором. Спросить, как дела у Диметра? Давно не виделись. Не самая лучшая идея, ответила Маруся, когда я поделилась с ней своими мыслями. Почему? спросила я. Я боюсь привлекать к ним лишнее внимание, с твоей стороны, пояснила она. Я тяжело вздохнула. Может, она и права. Всё же малой помог мне избежать из темницы, а тут я пойду и начну общаться с ними. Есть в этом своя доля правды. Я забыла, внезапно сказала Маруся. О чём? Уточнила я: "Вскоре будет день памяти о королеве Зарине", пояснила она. "Бывшая жени Филонга?" уточнила я. "Или о маме, жене матери принца Азура, яки внула". Вот оно что получается. Я-то помнила, что мне рассказывали о том, что мать Азура умерла чуть ли не после его рождения, и тут уже очередная годовщина. Стоило бы относиться с пониманием, если б не то, что он хотел со мной близости без отношений. «Да, боже, мне 30 лет. В моём возрасте многие спят без обязательств. Но я же не обязана быть такой. Я тоже хочу спать с тем, с кем хочу создать семью. Всё же логично. Но уж явно это не получится с мужиком из другого мира. Да тут, наверное, и понятий таких нет, как отношения. Привёл женщину, она твоя жена, и всё». «Понятно», – ответила я. «Ну ладно, мы всё равно вышли», – сказала Маруся. «Так что можно уже и не спрашивать. Логика логичная. Вернуться назад в замок мы всегда успеем». Но я решила ещё пройтись. К тому же в самом саду было не так плохо. Деревья закрывали своими кронами каменную дорожку, капли дождя даже не попадали сюда. Мы направились дальше по этой тропке. Я вдыхала свежий воздух, думая о том, что, может, зря я себя накрутила насчёт того, что нахожусь в темнице. Вон же гуляю. Вообще нужно смотреть на вещи под позитивным ключом. Я же живая, здоровая, и меня даже кормят. А если домой вернусь, то вообще будет огонь. Вон даже подругу нашла в этом мире, наверное. «Если Маруся вообще мне доверяет, то здорово». А так настроение было паскудное. Вот бывает такое, что вообще ничего не радует. Видимо, это всё из-за погоды. Когда идёт дождь, то только и хочется, что сидеть, закутавшись в плед, да и только. Где-то сбоку послышался шорох. Но я только услышала его, и, окунувшаяся в свои мысли, даже не обратила на него внимания, пока рядом не пискнула Маруся, а затем и вовсе резко остановилась. «Ваше Величество!» послышалось рядом. Я подняла голову, столкнувшись взглядом с фелонгом. Он выглядел хмурым, волосы мокрые, на нём лишь рубашка и штаны, заправленные в сапоги, больше ничего. Добрый день, сказала я и добавила: Ваше величество. Что вы тут делаете? спросил он, осматривая меня и Марусю. Гуляем, ответила я. Хотите с нами? и улыбнулась. Хотя, если такой день сегодня, то, может, ему не до прогулок? Маруся же смиренно стояла с опущенной головой. Поза покорности. Ладно, внезапно ответил он. Я сама чуть не обалдела от его ответа. Я же предложила из вежливости, а он вот так. Он присоединился ко мне. Шли мы дальше в полнейшем молчании. Никто из нас не решался о чём-то говорить первым. А может, в тишине и лучше? Бёрд постепенно прекращался. Даже солнце начало подавать признаки жизни, пробиваясь сквозь серые тучи. Вот и прекрасно. Но от этого меньше спать не хотелось. Мы пробрались ещё дальше в сад, пока не показалось небольшое каменное здание. Когда подошли чуть ближе, стала видна дверца с замком. А что там? всё же подала я голос. Усыпальница моей бывшей королевы, ответил Филонг. Я прикинула по его передвижениям, что скорее всего, он отсюда к нам и пришёл. Ясно, ответила. Король же слегка ускорил шаг, чтобы как можно быстрее пройти. Мне сказали, что скоро день её памяти, продолжила я. Да, через несколько дней будет 7 лет, как она умерла, ответил Филонг. Понятно. Значит, это день рождения принца Азура? продолжила я. Филонг кинул на меня взгляд. Да, и скоро день рождения, кивнул он. Явно вкинула взгляд на усыпальницу. Стало так жаль королевскую семью. Это произошло во время родов? спросила я. Филонг слегка дёрнулся. Да, как и сказала Морус, тогда в замке не было короля. Он тогда боролся с пустотой. Да. Кратко ответил он. Извините, если лезу не в своё дело, тут же добавила я. Филонг кинул на меня взгляд. Извиняю, всё же ответил он. А что подарить на день рождения сыну? перевела я тему и вновь получила недоуменный взгляд. Кинжал с драгоценностями, ответил он. Ой, а мне что-то можно ему подарить? Только у меня денег нет. Я бы игрушку купила. Зачем? Он же ребёнок, он будущий король. Но пока ещё ребёнок, а дети в детстве играют с игрушками», пояснила я. Филонг задумался. «Ладно, закажем ему игрушки», сказал он.